Мила Реброва. Сломанная невеста. Пролог. «Помогите!» Женский крик разорвал тишину ночи, пробежался холодом по спине и вонзился прямо в грудь. Так не кричат просто от страха, так кричат, когда умирают. Я резко остановился. Касим, погоня, все исчезло, остался только этот голос, глухой, полный боли, срывающийся в истеричный хрип. Он не звал кого-то конкретного, он звал спасение. Я рванул вперед, лес хлестал по лицу ветками, корни вырывались из земли, цепляя за сапоги, но мне было плевать, я должен был успеть, если этот голос замолчит, будет поздно. Я вылетел на поляну и увидел ад. Пятеро мужчин, шакалы, загнавшие жертву в угол. Они стояли кругом, а в центре она, хрупкая, сломанная, измученная. Белое платье прилипло к телу грязными лохмотьями, запятнанное темными пятнами. Кровь. Я медленно выдохнул, чувствуя, как сжимаются кулаки. «Свадебная». «Свадебная?» Она стояла на коленях, дрожащая, но не падающая. Руки содраны в кровь, губы разбиты, щека опухла, но она не плакала, не умоляла о пощаде, просто смотрела вниз, как человек, который уже умер внутри. «Поднимайся, дрянь!» Голос мужчины прозвучал резко, как удар. Он схватил ее за плечо и дернул вверх. Она шатнулась, но даже не попыталась сопротивляться, только прикрыла глаза. Как будто уже была далеко отсюда. Я сжал кулаки. «Что здесь происходит?» Мужчины медленно повернулись ко мне. Они не испугались, не удивились, смотрели как на пустое место, как на того, кто ничего не значит. «Уходи, чужак!» Холодно бросил один из них. Я не сдвинулся. «Вы ее убиваете!» Другой постарше сложил руки на груди. «Она опозорила нашу кровь!» Я стиснул зубы. «Кем она вам приходится?» Старший посмотрел мне прямо в глаза. «Мы ее братья!» Меня будто ударило в грудь. «Братья! Родные! И они сбивают ее до смерти!» Я снова посмотрел на нее. Сломанное тело, кровь, грязь, рваное платье и глаза. Пустые, без надежды. Она знала, что ее никто не спасет. Она смирилась. Грудь сдавила от ярости, воздух сгустился. Казалось, само небо отвернулось от этой сцены. Я шагнул вперед. «К черту ваш позор!» Старший напрягся. «Ты не имеешь права вмешиваться!» Я посмотрел ему прямо в глаза. «А вы не имеете права убивать!» Я больше не думал, не слушал, не видел ничего, кроме ее пустых глаз. Кровь стучала в висках, руки сами сжались в кулаки, а тело уже двигалось вперед, не давая возможности отступить назад. Я бросился в эту схватку, не раздумывая, не взвешивая шансы. Мне было все равно, сколько их и кто они такие. Пусть хоть 10, пусть 20, я не мог просто стоять и смотреть. Будь что будет, битва началась.